И мадам Шталь, если она удостоит узнать меня, зажегшийся огонь на смешке в глазах князя при упоминании о мадам Шталь, знал ее мужа, ее немножко еще прежде, чем она в пятистки записалась. Что такое пятистка, папа? спросила Китти, уже испуганная тем. что то, что она так высоко ценила в газобожай шталь имело название. Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за всё благодарит Бога, за всякое несчастье, за то, что у ней умер муж, благодарит Бога. Ну и выходит смешно, потому что они дурно жили. Это кто? Какое жалкое лицо, спросил он, заметив сидявшего на лавочке невысокого больного в коричневом пальто и белых штанах, делавших странные складки на лишённых мяса костях его ног. Господин этот приподнял свою соломенную шляпку над вьющимися редкими волосами, открывая высокий болезненно покрасневший от шляпы лоб. Это Петров, живописец, отвечала Кити Покровнев. А это жена его, прибавила она, указывая на Анну Павловну, которая как будто нарочно в то самое время, как они подходили, пошла за ребёнком, отбежавшим по дорожке. Какой жалкий и какое милое у него лицо, сказал князь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 присела сказать, что вы не поедете. Как не поедем? Покраснев и тотчас же закашлевший сказал Петров, отыскивая глазами жену: "Анята!" "А нет-та!" Не проговорил он громко, и на тонкой белой шее его, как верёвки, натянулись толстые жилы.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 Ах, Боже мой! Я думала, что мы не поедем, с досадой отвечала жена. Как же? Как да. Он закашлялся и махнул рукой. Князь приподнял шляпу и отошёл с дочерью. Ох! тяжело вздохнул он. Анни счастливые. Да, папа, отвечала Кити. Но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги, почти никаких средств. Он что-то получает от академии, оживлённо рассказывала она, стараясь заглушить волнение, поднявшееся в ней вследствие странности в отношении к ней и той перемены, которая произошла. А вот и мадам Шталь, сказала Кэти, указывая на колясочку, в которой, обложенная подушками в чём-то сером и голубом, под зонтиком лежало что-то. Это была госпожа Шталь. Сзади её стоял мрачный, здоровенный работник-немец, катавший её.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 Он подошёл к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором столь немногие уже говорят теперь чрезвычайно учтиво и мило. Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себе, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери, сказал он ей, сняв шляпу. и не надевая её князь Александр Щербацкий сказала мадам Шталь поднимая на него свои небесные глаза в которых китти заметила неудовольствие а че не рада я так полюбила вашу дочь здоровье ваше всё не хорошо Да, я уже привыкла, сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом. А вы очень мало изменились, сказал ей князь. Я не имел чести видеть вас 10 или 11 лет. Да, Бог даёт крест, ты даёт силу. есть его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь? Стой с стороны. Из-за Салды обратилась она к Вареньке, не так завёртывавшей ей пледом ноги. Что бы делать добро, вероятно, сказал князь, смеясь глазами. Это не нам судить. сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. Ты квы пришлёте мне эту книгу любезных граф? Очень благодарю вас, обратилась она к молодому шведу. А! воскликнул князь, увидев московского полковника, стоявшего около, и поклонившись госпоже Шталь, отошёл с дочерью и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 плет и никакими усилиями воображение нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь. Князь передал своё весёлое расположение духа и домашним своим и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербатские, вернувшись в скит вот, и сводцы, пригласив к себе на кофе и полковник, и Марию Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести столы и кресла в садик под каштан и там накрыть завтрак. И хозяины, и прислуга оживились под влиянием его весёлости. Они знали его щедрость. И через полчаса больной гамбургский доктор, живший неподалёку, Завистью смотрел в окно на эту весёлую русскую компанию здоровых людей, собравшуюся под каштаном, подражающую кругам теней и листьев, у покрытого белой скатертью и установленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодной дичью стола. Сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тортинки. На другом конце сидел князь, плотно куша и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки: резные сундучки, бирюльки, Разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах, и раздаривал их всем, в том числе лисhen служанке и хозяину, с которым он шутил на своём комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили кити, но и вот личное кушение, в особенности суп черносливом. Княгиня подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так же влина и весела, как не была во всё время жизни на водах. Полковник, как всегда, улыбался шуткам княгини, но на счёт Европы, которую он внимательно изучал, как он думал, он держал сторону княгини добродушной Мария Евгеньевна. Бака отвела ось смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька, чего ещё Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщавшегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя. Всё это веселило Кити. Но она не могла не быть озабоченною.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 Пойдешь ходить? Ну подойдешь к лавочке. Просят купить. Эрлаухт, эхселенц, дурлаухт. Ну ж как скажут дурхлаухт. Уж я и не могу. Десяти талеров и нет. Это только от скуки, сказала княгиня.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 Интересные их учреждения, сказал полковник. Да что ж интересного? Все они довольны, как медные гороши, всех победили. Но ну, а мне-то? Чем же довольным быть? Я никого не победил, а только сапоги снимай сам, да ещё за дверей сам выставляй. Утром вставай, сейчас одевайся, иди в салон, чай скверный пить, то ли дело дома. Проснёшься не торопясь, посердишься на что-нибудь, поворчишь, а помнишься хорошенько всё, думаешь, не торопишься, а время деньги. Вы забываете это, сказал полковник.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 сказала Варенька, вставая, и опять залилась смехом. Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за ней. Даже Варенька представлялась ей теперь другую. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какой она прежде воображала её себе.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 И Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить её, и видя собравшийся взрыв, она не знала чего слёз или слов. Так ключ вам не ходить, и вы понимаете? Вы не обижайтесь. И по делом мне, и по делом мне. Быстро заговорила Кити, хватая зонтик из рук Вареньки, глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить её. Как по делу? Я не понимаю, сказала она. По делом за то, что всё это было притворно, потому что это всё выдуманное, а не от сердца.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 Я сейчас приду, и побежала назад. Она ещё тут, подумала она. Что я скажу ей? Боже мой, что я наделала? Что я говорила, за что я обидела её? Что мне делать? Что я скажу ей? думала Кити и остановилась у двери. Варенька, В шляпе и зонтиком в руках сидела усталая, рассматривая пружину, которую сломала Кити. Она подняла голову. Варенька, простите меня, простите, прошептала Кити, подходя к ней. Я не понимаю, что я говорила. Я, я право не хотела вас огорчать, сказала Варенька, улыбаясь. Мир был заключен.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 Её мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорей захотелось на свежий воздух в Россию, в Ергушово. Куда, как она узнала из письма, приехала уже её сестра Долли с детьми. Но любовь её к Вареньке не ослабела.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 Кити возвратилась домой в Россию излечённая. Она не была так беззаботной и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести её стали воспоминанием. Часть третья. Сергей Иванович Кознышев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 Иногда приходивший в восхищение от силы кротости и справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходило возлобление за народ, за его безопасность, неряшливость, пьянство, ложь. Constantin Levin, если у него спросили,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 и сочувственного к нему отношения. В случившихся между братьями разногласиях при суждении о народе Сергей Иванович всегда побеждал брата именно тем, что у Сергея Ивановича были определённые понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах. У Константина же Левина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 в траву на солнце и лежать так жарясь или не во болтать. Ты не поверишь, говорил он брату, какое для меня наслаждение эта хахладская лень, ни одной мысли в голове, хоть шаром покати. Но Константину Левину. куш на было сидеть и слушать его особенно потому что он знал что без него возят навоз на неразлешенное поле навалит бог знает как если не посмотреть или сыв в плугах не завинтят а поснимают и потом скажут что плуги выдумка пустая и то ли дело саха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 Баночку с только что посолёнными ею грибками поскользнулась, упала и свехнула руку в кисти. Приехал молодой болтливый только что окончивший курс студент, земский врач. Он осмотрел руку, сказал, что она не вывихнута, наложил компрессы,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 новым слушателям разговорился и высказал несколько метких и веских замечаний, почтительно оценённых молодым доктором, и пришёл в своё знакомое, брато оживлённое состояние духа, в которое он обыкновенно приходил после блестящего и оживлённого разговора. После отъезда доктора Сергея Ивановича пожелал ехать с удочкой на реку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 Когда ранняя гречиха уже лопушится, скрывая землю, когда убитые в камень скотиной поры, составленными дорогами, которые не берётся хавс, паханы до половины, когда пресохшие вывезенные кучи навоза пахнут по зарям вместе с медовыми травами, и на низах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 Урожай был прекрасный. И стояли ясные жаркие летние дни с расистными короткими ночами. Братья должны были проехать через лес, чтобы ехать к лугам. Сергей Иванович любовался всё время красотою заглохшего от листвы леса.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 С выспевающими семенами трава была почти по пояс на заливном месте. Перейдя луг поперёк, Константин Левин вышел на дорогу и встретил старика с опухшим глазом, несущего руевню с пчёлами. Что? Или поймал фамичь? спросил он. Какое поймал, Константин Дмитриевич. Только бы своих уберечь. Ушёл вот второй раз другак. Спасибо, ребята, доскакали. У вас пашут, отпрыгли лошадь, доскакали. Ну что скажешь, фамить, косить или подождать? Да что ж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 Ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом весёлом расположении духа. Левин видел, что разодоренный разговором с доктором, он хотел поговорить. Левину же напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вызове Коцов к завтраму. и решить сомнения насчёт покоса, которая сильно занимала его. Что ж, поедем, сказал он. Куда ж торопиться? Посидим. Как ты смок, однако. Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой. На что за прелесть эта стальная вода сказал он эти берега луговые продолжал он всегда напоминает мне загадку, знаешь? трава говорит в воде, а мы пошатаемся, пошатаемся. Я не знаю этой загадки. Он не отвечал Левин. А знаешь, я о тебе думал, сказал Сергей Иванович. Это ни на что не похоже, что у вас делать в уезде. Как мне по рассказал этот доктор